письмо раздел периодическая система событий не умирай человек прекрасный не теряй огня он с таким трудом когда-то достался твоему предщестеньку этот огонь ты чувствуешь в своей душе в момент диззнания когда замирает мироздание и прислушивается к твоим вибрациям потому что нет ничего более таинственного чем этот огонь Вот ты поднимаешь глаза к звездам и говоришь им «Здравствуйте, дорогие друзья». Тогда они горят для тебя особым сиянием, ждут встречи, их ровный свет согревает плечи и наполняет душу радостной улыбкой. Но так было не всегда. Человек разумный жил когда-то один-одинешенек, по крайней мере, так он себя чувствовал на земле. Не тлел, не горел. был холодной ледышкой, а вокруг цвила трава, шеледели деревье, животные водились в изобилии, в реках и озёрах плескалась рыба. Как не умножалось племя людское, теплей от этого на земле не становилось. Рождались дети и подрастали, учились в школе, молились богам. Так же, как и сейчас, горели на небе звёзды, но человек разумный не замечал в них братьев. Он был одинок на планете. И неважно, как представлял он свой мир, черепаха и на китах, капли в океане или третьей планетой в Солнечной системе, этот мир был случайным для него. Даже солнце и луна давали ему только свет, не касаясь души. Боялась она. Душа человека разумного, темноты и яркого света одинаково сильна. Представь себе, что среди огромного числа людей разумных не было ни одного человека прекрасного. В них не было огня творения, который так хорошо знаком тебе. Ты, мой друг, даже не задумываешься, как этот огонь загорается в душе и что потребовалось сделать, чтобы он когда-то появился, а, наверное, стоит задуматься. Миллионы лет тому назад, а может быть, тысячи, а может быть, вчера, но Всё равно, очень давно, человека разумного пожалел один хороший человек, а, может быть, и не человек, пожалел так же, как ты жалеешь муравья, ползущего по ветке к краю пропасти. На уровне своего роста и представления о мире муравью кажется, что он бежит по широкой дороге, которой не видно конца. Если рассказать на его муравьином языке, что ты видишь с высоты своего роста, он не поверит. И по сей день проявление творчества, творческого огня, пугает человека разумного. Он никак не может найти ему материальное объяснение. Упорно пытается спрятать свое прекрасное дитя подальше, либо быстрее отказаться от него. должай бежать по широкой дороге, которой не видит конца, заткнув уши и закрыв глаза. Творческий огонь, невидимые силы невидимой души. Такая двойная невидимость и полная невозможность измерения этой силы механическими приборами привели к тому, что люди разумные предпочитают её вовсе не замечать. Что же говорить о начале перемен, когда хороший человек, а может быть, не человек решил подарить людям огонь. Хорошим он был, только для человека прекрасно. А его в то время не было и в помине. Подарить огонь. Не думай, мой друг, что для этого нужно было зажечь волшебную спичку и поджечь невидимый хворост в душе разумной. Чтобы подарить огонь, Огонь людям требовалось сделать нечто настолько ужасное, что ты содрогнёшься, мой прекрасный друг, когда увидишь это так же, как увидел когда-то я сам. Хороший человек, а может быть и не человек, пришёл на край света. Край света, естественно, в образном представлении. А там было так мрачно, такой ледяной, негостеприимный ветер свистел, всех скалах наивших над северным океаном что название край света подходило к этому месту как нельзя лучше человек пришёл не один то что он задумал невозможно было осуществить в одиночку по бокам его держали двое непривлекательных провожатых лучше не называть этих личностей по имени слишком велики у них силы и власть на земле Надомой да -да, друг, они существуют до сих пор. Да и назовём стражников хорошего человека с слугами и больше не будем смотреть в их сторону. Чуть в отдалении от мрачной процессии, прихрамывая на острых камнях, шёл кузнец. Он любил хорошего человека, считал его своим другом, но то, что предстояло ему сделать, наполнило сердце селяча невыразимым горем. Зачем добровольно идти на такие мучения? Кузнец не понимал, ради кого Горстки смертных людишек. Горы содрогнулись, когда гигантский молот начал вгонять в его гранитное тело титановые гвозди, которые никогда не возможно будет достать. Навсегда сомкнулись чёрные оковы на предплечьях и голенях, прибив хорошего человека на дкиан. Но испытания ещё не кончились. Бежалые сны слуги проткнули ему грудь. стальным копьем, и заставили кузнеца вбить острие на два метра в камень, пронзив сердце и позвоночник. Замер на скале одинокий, обездвиженный, хороший человек с пробитой грудью. Он был не совсем человек, но бессмертное тело страдало точно так же, как и смертное, иначе невозможно было зажечь в людях огонь. По невидимым струнам, которые протянулись от хорошего человека к зарождающемуся человеку прекрасному, побежала любовь. Сияющим пламенем, невидиным до этого человеком разумным, его никогда и никто ещё так не любил. Хороший человек приносил свою любовь в жертву и радовался, несмотря на страдания. Добровольная, радостная жертва была той самой спичкой, которая зажгла творческий огонь. Струны любви не оборвались даже тогда, когда земля не выдержала удара неба и обрушилась вместе с своим узником в преисподнюю. Хороший человек ждал, невыразимо страдая, каждое мгновение терпел в аду вечность. Прикованный черными оковами, пробитый насквозь крепчайшим железом, он единственный видел сквозь время — Ненаступившие события раскрывали свои бутоны перед его внутренним взором, открывая великие тайны. Говорят, что его освободили, разбив скалу и разрушив печати. Говорят, он до сих пор носит на безимённом пальце железный перстень с кусочком гранита от той скалы, навсегда обручившей своими страданиями. Мне не довелось пока встретиться с хорошим человеком. Но подаренный им творческий огонь, я вижу в тебе, мой друг, человек прекрасный, поэтому очень прошу тебя, не умирай. Не теряй огня, он с таким трудом когда-то достался твоему предшественнику. В нашем сознании с детства утвердилось представление, что облака создания легкие и пушистые, а без труда отделяемых романтический и сказочный образ от гидрометеорологического. Где-то в сводках погоды существуют кучевые перистые, даже страшные грозовые облака, из которых влетают молнии с громом. Но это не мешает одновременно жить и белогримом лошадкам, на которых порхают телемилитрямцы, и бессмертным богам, невидимо замершим литургическим сном в заоблачных лабиринтах. Во время путешествий по дальнему пространству мысль волей-неволей натыкается на облака, впадает вовсе не в пушистые ватные объятия, а опирается в твердую ледяную стену, или, вернее, потолок. Когда небо беспросветно затянуто, ориентирование в дальнем мире чем-то напоминает путешествие по комнате, пусть с очень высоким, но все же ограничением.